Глава 42. Потерять веру. Мы с Ридом замечаем друг друга одновременно, и он останавливается. «Пейтон, что ты здесь делаешь?» Голос Рида звучит странно, будто я под водой. «Волнуешься за своего нового парня?» Выплёвывает он слова и кидает к ногам спортивную сумку. «Он... он в порядке?» — с запинкой произношу я. Рид держит фонарик между нами, и свет отбрасывает на его лицо зловещее освещение. Я не знаю. Этот сучонок не показался. о он не здесь? Я думал он с тобой. Но я рад, что ты здесь. Хотел поговорить с тобой наедине. Я лучше съем гвозди. Кажется, Рид совсем не понимает, что я его не выношу. Если хочешь поговорить, давай сделаем это снаружи. Начинаю разворачиваться, но Рид блокирует путь. Нет. Мы должны поговорить сейчас, пока одни. Мне кажется, это часть проблемы. Между нами произошло недоразумение, и вмешались другие люди. Тогда всё вышло из-под контроля. Его поведение полностью изменилось. Не другие вмешавшиеся люди создали проблему, а то, что ты сделал с собой. Он чешет затылок. Что ты имеешь в виду? Стены тоннеля как будто начинают сужаться. Прижимаясь к и ко мне, я прерывисто вдыхаю. Нельзя, чтобы он увидел, как мне страшно. Пожалуйста, не играй в эту игру со мной. Я рассталась с тобой из-за того, что ты употреблял допинг. А потом ты решил столкнуть меня с лестницы Я думаю, нам с тобой больше не о чем разговаривать. Только если ты хочешь обсудить то, что преследовал меня и оставлял в моём шкафчике мёртвых животных, потому что такого рода вещи определённо доказывают твою любовь к девушке. Рид стискивает зубы, и я скорее перетаскиваю ногу назад, чем делаю шаг. Если он почувствует страх или слабость, то атакует. Я же сказал, мне жаль, что с твоим коленом случилось такое. Я этого не хотел. Подобное больше никогда не повторится. И ты не можешь винить меня за то, что я за тобой следил. Ты ведь просто исчезла. Рит, мне кажется, нам надо отсюда выйти. Копы осматривают здание и всех арестовывают. Они уже надели наручники на кучу парней. Они наверняка спустятся и сюда. Это лишь вопрос времени. Во-первых, им надо найти вход в тоннель в этом разрушенном здании. И они найдут. Ты же нашёл. Отсюда не видно конца тоннеля, а значит, он не так близко, как я думала. Меня вдруг кружится голова, а потом прикрыл его. Чем? Это тоннель, а не иллюминатор. Я всё сильнее паникую. Я больше не хочу впустую тратить время на разговоры о копах и тоннелях. Рид подходит ближе, от чего я всё больше нервничаю. Я хочу поговорить о нас. Я облажался. Признаю это, и мне жаль. Но мы принадлежим друг другу. Ты это знаешь. Я только что одержал победу в региональном чемпионате. Ты разве не рада за меня? Теперь всё будет круто. Просто дай мне ещё один шанс, и я больше не облажаюсь. К панике добавляется ещё одна эмоция. Ярость. Мы не принадлежим друг другу, Рид, и никогда больше не будем вместе. «Я видела, что ты сделал с Тесс». Он морщится. «Да, я видела ее лицо. Ты не изменился, стал только хуже. Если ты смог сделать это собственной сестрой...» «Заткнись», — рявкает он. «Рит, пожалуйста, тебе нужна помощь. Ты разве не видишь, что творишь с собой?» Разговаривая с ним, я больше ничего не испытываю. Даже сочувствие. Слишком многое случилось. И то, что он сделал с Тесс, стало последней каплей». Но сейчас я скажу что угодно, лишь бы сбежать от него. Я всё ещё люблю тебя и не собираюсь сдаваться. Я ещё легко разобрался с этим парнем Оуэном, но если ты не дашь мне шансы и начнёшь снова болтаться с ним, я заставлю его поплатиться. Рид прищуривается. Я буду наслаждаться каждой минутой. Голос в моей голове шепчет, сделай что угодно, только убеги от него. Инстинкты подвели меня в тот вечер, когда Рид меня толкнул. Я этого не предвидела, но теперь я знаю, чего ищу. Пустой взгляд его глаз. Мой внутренний голос в этот раз прав, и мне надо его послушать. В тоннеле холодно, но Рид потеет. Интересно, как давно он принял дозу? И что это значит для меня? Беги от него. Сейчас же. Я никак не смогу от него убежать. не с коленом, которое еще не восстановилось. Вспоминаю Оуэна и Такера на ринге, когда Оуэн учил его самообороне. Удар ладонью не требует много сил, и размер атакующего не имеет значения, если можешь дотянуться до его носа. Но всё равно, я почти не тренировалась, что если я попробую этот удар на Риде, ничего не получится. Это может его разозлить. Моё сердце колотится, а грудную клетку словно пытается вырваться. Не уверена, из-за Рида это или из-за тоннеля. От того, что между нами, так просто не уходят Пейтон. И как только мы попытаемся всё выяснить, Многое изменится. Увидишь. Я перестану употреблять допинг, если ты именно этого хочешь. Он врёт. И даже это ему плохо удаётся. Рит расхаживает передо мной. Ты действительно бросишь? Притворяюсь, что мне важен ответ. Может, ход неверный, но у меня нет времени думать. Это последний отчаянный рывок, и сейчас это мой единственный шанс. Рит останавливается и смотрит на меня. Да, я клянусь. Затем мы можем начать с того места, на котором остановились. Будто ничего не было. Вот что он имеет в виду. Ты можешь просто так бросить? Разве твоё тело к этому не привыкло? Все всегда бросают. Другие парни из моей команды бросали. Просто прекращаешь принимать, и всё. Он улыбается и подходит ближе. Ты не знаешь, каким я могу стать счастливым. Один шанс. Вот и всё, чего я прошу. В этот раз я не облажаюсь. Ты просто ударишь меня в лицо, когда я тебя разозлю. Рид протягивает руку, чтобы убрать волосы мне за ухо, и я стараюсь не передёрнуться от отвращения. Я знал, что ты придёшь. Между нами особая связь. От этого не убежишь. Я играю в опасную игру. И широкая ухмылка на его лице говорит мне, что если проиграю, то жестоко заплачу за это. Я очень по тебе скучал, Пейтон. Всё так изменилось. Каждая победа без тебя оказалась другой. Думаю, именно поэтому я был так опустошён. Опустошён? Он так это называет. Откуда-то внутри здания в тоннель проникают приглушённые голоса. Рид, кажется, их не слышит. Он занят планированием будущего. Мы можем осенью вместе снять квартиру. Сэкономим кучу денег, и я смогу помогать маме. Кажется, он забыл, что я буду учиться в университете. Но я не стану ему напоминать. Не сейчас, когда его улучшившееся настроение покупает мне время. Вдруг воздух в тоннеле становится тяжелее, и мне сложно сглотнуть. Что если я отсюда не выберусь? Мою грудь сжимает всё сильнее. Слышу папин голос в голове. Сейчас или никогда, малышка. Сомневаюсь, что папа рисовал себе такой сценарий, когда произносил эти слова. У меня заканчивается время. Становится сложно дышать. В любую минуту начнётся паническая атака и синдром гипервентиляции. Или Рид захочет другого подтверждения, что я даю ему еще один шанс. Например, поцелуй. Горло сжимается. Я чувствую, как поднимается рвота. Дерьмо. Лихорадочно размышляю и откашливаюсь в локоть, чтобы скрыть настоящую реакцию. Ты в порядке? Мне не хватает уверенности, чтобы ударить Рида ребром ладони. Лучше положусь на человеческую природу. Незаметно от Рида достаю из заднего кармана телефон. Когда он поворачивается, я кидаю его в воздух. Рид смотрит наверх точно так, как и предсказывал Оуэн. Я как можно быстрее поднимаю колено и ударяю Рида в пах, отчего он сгибается. Я срываюсь с места. После операции я ни разу не пыталась бегать, и мне неудобно. Я не двигаюсь на высокой скорости, но бегу. «Бейтон!» — кричит Рид. Вот тебе и вывело его из строя. Я продолжаю ставить ногу одну перед другой. Вижу дверь. Она не так далеко. Голоса за моей спиной становятся громче, но я не могу повернуться. Одна упущенная секунда, и я не выберусь отсюда, арит меня поймает. Дверь так близко, и с другой стороны видно слабое свечение. Возможно, копы нашли вход. Я доберусь. Пересекаю порог, и тут моё колено сдаётся. Тело падает на камень. Меня зовут по имени. Мимо меня мгновенно проносится фигура. Это Оуэн. Почему он не остановился? Оглянувшись в тоннель, понимаю, почему. Рид всего в нескольких шагах от меня. Оуэн вскидывает локоть и попадает Риду в челюсть. Я слышу тошнотворный стук головы Рида о стену тоннеля, но он не сдаётся. Рид поворачивается и пытается сбить Оуэна с ног, но Оуэн хватает Рида за шею. По тоннелю изнутри здания бегут два копа. Наверное, я слышала их голоса. Похоже, Рид дерьмова спрятал вход в тоннель. Один из копов хватает Оуэна и кидает его к стене, второй хватает Рида. Я показываю на Оуэна. Он не сделал ничего плохого. Он пытался мне помочь. Копы не отвечают. Либо не слышат меня из-за бесконечной ругани Рида, либо их не интересует мое мнение. Копа хлопывает Оуэна, проверяя его одежду, и надевает наручники. «Мне сказали, что здесь сегодня вечеринка», кричит Рид офицеру, который занимается им. «Я ничего не знаю о боях и ставках. Я похож на человека из здешних мест». Из тоннеля с сумкой Рида появляется третий офицер. «Я нашел это там». «Это его сумка», — показываю на Рида. «И внутри наркотики». «Она не моя», — говорит Рид. «Валялась уже в тоннеле, когда я сюда вошел». «Он врет». коп постарше кивает на сумку. «Дайте взглянуть». Офицер раскрывает сумку и роется в ней. Достает ту же черную коробочку, что я нашла в тот вечер, когда Рид меня толкнул. Открывает ее и наклоняет, чтобы Коб постарше увидел содержимое. «Это не моя сумка!» — кричит Рид. «Я могу доказать, что его. В одном из внутренних карманов его карточка в зал. На ней фотография. Ты дрянь!» Рид поворачивается и дёргается в мою сторону. Держащий его за руку коп оттаскивает Рида назад. «Пройдём в полицейскую машину». Он переворачивает карточку Рида и добавляет. «Мистер Майклс». Я не свалила Рида ребром ладони, но всё равно убежала от него. И я вошла в тоннель. И не на пять минут. Я пробыла в нём достаточно долго и собралась силами, чтобы дать отпор Риду. Никто не помогал мне в этом, кроме папы. Я столкнулась со своими демонами лицом к лицу и двинула одному из них по яйцам. Сегодняшний вечер кажется победным. Коп ведёт Оуэна к передней части завода после Рида и его эскорта. Оуэн оборачивается ко мне. Я сдержал обещание. Оуэн обещал, что не причинит мне боль. И не причинил. Перед заводом в мерцании красно-синих огней вижу Тесс, Такера и Грейс. Такер машет мне и пытается пройти мимо копа, удерживающего небольшую группу любопытных. С ним Тесс. Грейс кричит на Кэма, которого стаскивает с ти Коп. «Почему на Кэмере не футбольные щитки и форма?» «Пейтон, ты в порядке?» — вопит из группы в наручниках Кристиан. На нем тоже футбольная форма. Контролирующий эту группу Коп замечает меня. «Вы в порядке, мисс?» Выглядите не очень. Я в порядке. Смотрю на Тесс и вижу, что она идёт ко мне. Я рассказала полиции про стероиды. Мне пришлось. Всё нормально. В её глазах появляются слёзы. Тесс. Только так он получит помощь. Рид самостоятельно не остановится. Она кивает, нижняя губа дрожит. Я знаю. И я хочу вернуть своего брата. Не уверена, что внутри Рида ещё существует брат, о котором она говорит. Но ради Тесс я на это надеюсь. Ищу глазами Оуэна. «Он вон там, с Кэмероном», — говорит Грейс, с трудом пробиваясь к нам. «Может, Оуэн сможет его вразумить?» Оуэн сидит, скрестив ноги, в грязи рядом с Кристианом и Кэмероном. Из них троих только Кэм похож на человека, вовлечённого в подпольные бои. По крайней мере, Оуэн не в полицейской машине. «Почему близнецы в футбольной форме?» — спрашиваю я. «Пришли сразу после игры?» Грейс качает головой и улыбается. Игра закончилась полчаса назад. Они ушли во время перерыва. «Просто сбежали посреди игры?» — спрашиваю я. «Ага. камерон чуть не ушел еще до начала игры». Испугался, когда я не появилась вместе с командой чирлидинга. Грейс застенчиво улыбается мне. Я написала ему. И Кристиану. Сказала, что ты в беде. Но они уже были на поле. Тренер заставляет игроков оставлять телефоны в раздевалке, поэтому они прочитали мое сообщение только на перерыве. И сразу сбежали. Я, не думая, тянусь к телефону, чтобы позвонить Хоуку. Мне надо рассказать ему, что произошло, и попросить встретить меня у полицейского участка с деньгами под залог за трёх самых храбрых парней. А потом понимаю, что мой телефон пропал. Он на полу в тоннеле. Разбился. Я больше никогда не услышу папина сообщение. Но всё нормально. Я помню всё про своего папу. Его непослушные тёмные волосы и кривоватую улыбку. Как он ел пасту гуавы прямо из упаковки и сильно сжимал меня, когда обнимал. Как мог 15 минут отбивать коленом мяч, не уронив его. И на испанском ругался на телевизор, когда Куба проигрывала футбольный матч. Помню, как звучал его голос, когда он болел за меня на трибунах, и как звучал по-другому, когда он говорил, что любит меня. Мне больше не нужен телефон. Мне нужны лишь воспоминания о папином голосе. И я принесу его с собой